Человек в небе? Ясно. В каком квадрате? Прямо по хвосту. Быстро сверх дну. Есть, капитан. О, тысяча дьяков. Нашего звездолета действительно что-то плавает. Плавает верхом на игрушечном лад. Это же не взрослый, а ребенок. Ничего удивительного. Ребята всегда линут к лиминатору. Совершенно естественно, что они иногда выпадают за борт. Ясно. Это яснянин, а вернее землянин. Человек земли, так они называют свою планету, а мы её зовём Ясный. Теперь мне всё ясно. Мы выполним задание командования. Не надо зря болтать, скорее за дело. Включить магнитное поле. Всё в порядке. Мальчик спит. ус на нашу планету, планету новогодних ёлок. Часы показывали половину 9 утра, когда Марко Так зовут нашего маленького героя. И два проснувшись, довольно растерянный, вступил на поверхность неизвестной ему планеты. Он удивлённо смотрел по сторонам. "Где я? Не похоже, что это римский аэропорт. Наверное, я попал в сказку или на другую планету. Но как Мы тебя, сонного, выловили из космоса. Ты сидел на игрушечной лошадке. А каким образом я оказался в космосе? О, это ты должен рассказать нам, каким образом. Мы ведь только выловили тебя с помощью магнитного поля, когда ты прогуливался по Млечному пути. Хотя твоего появления очевидно ожидали, потому что мы получили приказ крейсеровать в этой зоне и вылавливать потерпевших кораблекрушения. должно быть те, кто отдавали такой приказ, знали, что ты отправился путешествовать по космосу. А. Теперь я начинаю что-то припоминать. Это всё из-за дня рождения. Если хотите знать, сегодня мне исполнилось 10 лет. Поздравляем. Это примечательная дата в твоей жизни. Спасибо. И вы знаете, что мне подарил дедушка? Что? Деревянную лошадку-качалку. Вы себе представить не можете, как я расстроился. Да если об этом узнают мои друзья, мне лучше не показываться больше в татачью. Это район, в котором я живу. А ведь дедушка, между прочим, почти обещал подарить мне модель самолёта с дизельным моторчиком. Хмм. Mm -hmm. Сами понимаете, я прямо-таки кипел от обиды. Но что же? Деревянная лошадка прекрасная игрушка. Разумеется, для дошколят. А я учусь в 5-ом А классе. Я унёс лошадку подальше в спальню и совсем забыл о ней. А вечером, когда собирался лечь спать, увидев её опять, расстроился. Стоит себе, как ни в чём не бывало и молчит, как балванчик. Полюбуйтесь, пожалуйста, какое глубокое выражение нарисовано на её морде. Ну что мне с ней делать, подумал я. И просто так, ради любопытства, сел на неё. Не успел я вставить ноги в стремена, как раздался оглушительный рёв мотора. Всё вокруг стало темно. У меня перехватило дыхание И я закрыл глаза от испуга -яй -яй -яй. А когда открыл То увидел, что лечу на этой лошадке Высоко над крышами Рима Да, это же прекрасно Не чуточки Во-первых, я замерз Ведь на мне тогда была только пижама А кроме того, попробуйте-ка справиться с деревянной лошадкой Назад, кричу я Верни сейчас же домой На землю, да куда там Она так нацелилась на луну Так и понеслась, никуда не сворачивая прямо к ней. И все с такой же глупой мордой, как тогда, когда я вытащила ее из коробки. Глаза стеклянные, никаких признаков жизни, да еще опилки на ушах. Ой, совсем деревянная, ни одного настоящего волоска в гриве. Все нарисованные. А постучите-ка по брюху, пусто, как в барабане. Яснее и ясно, что никакого мотора там никогда и не было, и пропеллера под хвостом тоже нет. А ведь летит и всё тут. Mm, да, да как, каким образом, подил, гадай, летит по-настоящему. И земля по-нашему это планета ясная. Земля скоро сталаs далеко внизу, превратилась в голубой кружочек, словно блюдечко из кофейного сервиза. А потом она неожиданно оказалась высоко над головой. Сначала мне казалось, мы несёмся вверх, но потом будто летим вниз. Такое чувство, точно попадаешь куда-то в бездну, всё ниже, ниже. «Все быстрее, быстрее!» «Земля стала совсем крохотной точечкой среди миллионов точно таких же точек!» «Прощай, Рим!» «Это конец, решил я!» «Затерян в космосе, и нет никакой возможности сообщить родным, где я!» «Да, впечатляющая должна быть картина!» «Только я был слишком сердит, чтобы любоваться ею!» «Встаньте-ка на мое место!» «Утащен в небо четвероногим парнокопытным из деревяшки!» Мой папа, наверное, переворачивает теперь весь город, чтобы разыскать меня. Ну кто знает, кто знает. Часы в Риме, если не ошибаюсь, должны показывать сейчас 23 часа 15 минут. И родители думают, что ты уже спишь в своей постели. И я и усну, но только в космосе, на этой глупой лошадке, а не в своей постели. Я и не думал покидать Рим. А потом я увидел ваш звездолёт. Только почему-то он похож на коня, такого огромного, с сотнями светящихся окошек в животе, яркими фарами на копытах. Ну, это ты узнаешь позже. А что, военная тайна? Ничего. На нашей планете нет войн. И нет кинокартин про гангстеров? Э, а что такое гангстеры? Военная тайна. Это парни, которые убивают. Убивают? А что это значит? На ну, убивают. Мм, ну это значит, уничтожают, искореняют испепеляют. Ну, разве у вас нет луча смерти? Конечно, нет. На нашей планете никто никогда никого не уничтожает, не искореняет, не испепеляет. У нас вообще нет оружия. Да? Завидую вам. И тут Марко заметил, что навстречу ему идет какой-то мальчик. Такой же черноволосый, но в желтой пижаме. Странно. Все тут ходят в пижамах. И никто не стесняется этого. Видно, мода на этой планете отличается от римской. Должно быть, галстук здесь повязывать, когда ложатся спать. Марко, привет. Надеюсь, путешествие прошло благополучно? Откуда он меня знает? Я никогда прежде не видел его. Чао, мальчик. Как тебя зовут? Маркус. Надо же. В твою честь, между прочим. Ещё вчера я был Юлиусом, а сегодня мне поручено встретить тебя и составить тебе компанию. Я очень рад этому, но ещё больше рад потрудиться с тобой. Я тоже рад, что это такое делается. Сперва тебя берут в плен, не считая даже нужном объяснить зачем и куда, а потом оставляют. И до свидания. Браво, браво Да я сейчас тут такое устрою Я знаю, что тебе нужно, идем Куда? Туда, туда, где ты сможешь отвести душу и в волю побушевать Прочти, что написано на фронтоне вот этого здания Дворец, которым можно ломать Интересно, вход свободный в любое время дня и ночи Ну, mm -hmm. mm -hmm. так пошли Да повезло, дворец открылся после ремонта всего два дня назад И его только-только начали разрушать Приехал бы ты неделю назад, нашел бы здесь разваренный Ну как же так, ведь дворец стоит дорого Ну и все-таки гораздо дешевле, чем горы мебели и посуды, которые мы, ребята, ломаем и разбиваем дома Один ученый подсчитал, что этот дворец позволяет сэкономить сумму в сто раз больше той, что затрачено на строительство и на все вещи, какими заполнен дворец А главное, на на на 28,51% улучшает настроение граждан. Ну что же? Я тоже хочу улучшить своё настроение. Ну, ну тогда вперёд, из задела. Из дворца, который можно ломать, он вышел абсолютно спокойным, не испытывая больше ни тени, ни приязни к Маркусу. вдоль бульвара, что вёл к центру города, тянулись две нескончаемые ширенги высоченных елей, и все они были увешаны серебряными гирляндами, разноцветными лампочками и яркими игрушками. Весь украшен, как самые настоящие новогодние ёлки. Это удивило Марка. Скажи-ка, Маркус, М? какой сегодня день? Новогодний. Ну, как вы, дурак? Должно быть, на этой планете совсем другой календарь, не такой, как на Земле. Там сегодня 24 октября, а здесь выходит 1 января Смотри-ка, Маркус, магазины открыты Так что ж тут странного? Они всегда открыты Да ведь сегодня Новый год, у нас в этот день все отдыхают Ну, а кто у вас? Ну, просто какая-то ненормальная планета Сам черт не разберет, что тут делается Маркус, а какой вчера был день? Новогодний А какой день будет завтра? Новогодний? Я уже сказал тебе Но ведь он был вчера Ну да, вчера, сегодня, завтра, всегда. У нас все дни новогодние. А ну тебя. Вы только и делаете, что без конца шутите. Марко не переставал удивляться. пешеходы вроде бы не шли, а скользили мимо. Оказывается, на многих улицах были устроены движущиеся тротуары. И тут Марк заметил ещё одну странность: витрины магазинов были без стёкол. Может быть, потому что здесь такой хороший климат. Но разве это не опасно? Ведь могут украсть, и словно подтверждая его опасения, какой-то почтенный с виду старичок подошел к Маркусу и вежливо улыбаясь попросил его о небольшой любезности». А молодой человек, для вас это не составит труда. Э, мне нужна сигара, но боюсь, не смогу взять её, не сходя с тротуара. Не добудете ли вы мне сигару в ближайший лад? Хм, с удовольствием. Только, пожалуйста, выберите не слишком тёмную и не очень светлую. И Маркус наклонился к прилавку и подхватил сразу две сигары и вручил их почтенному старичку, не заплатив ни одного солда. Маркус так и обмер. Вот ведь какая штука. Я чутьдился в Равской компании. Если тут запросто воруют днём, представляешь, что творится ночью? Маркус, а эм. что? Ночью витрины тоже не закрываются? Конечно. Зачем их закрывать? А вдруг тебе понадобится пара ботинок, движущая машинка или, допустим, холодильник? У нас всё можно приобрести в любой час суток и совершенно бесплатно. Конечно, Марко принял слова Маркуса за очередную шутку. Скоро они сошли с движущегося тротуара и направились к кафе. Поначалу Марко не заметил ничего необычного. Ничто не отличало кафе от рядовой римской тротой. Даже вазы с цветами стояли на покрытых белыми скатертями столах, и реклама, как и всюду, настойчиво приглашала посетителей отведать фирменное блюдо. Марко заглянул в меню. Так, Ой. закуска. Речная гальта в кробочном соусе. Чего? Так, значит, гренки из промокательной бумаги. Первое блюдо. Бульон из роз. Не понял. Не понял. Так, сушёная гвоздика в чернильном соусе. Угу. Uh -huh. Свинцовые плёстки. Ухи, старые, старые блюда. Старые блюда? Uh -huh. Бифштекс из железобетона. О. Uh -huh. Антрекот из чугунной ограды. Угу. Uh -huh. Жареные водопроводные краники. И горячие, и холодные. М. Uh -huh. mm. Заказные блюда. Всё, что угодно. Да. Yeah. Гей, да, не очень-то приятное меню. Хм. Mm. Суп из фаршированных кирпичей. Кирпичей? Чем же они фаршированы, Маркус? Ну. Mm. Я бы не хотела, чтобы внутри оказалась скорлупа из каштанов или радиодеталь. Эй, напрасно. Фаршированные кирпичи. А! Очень вкусное блюдо. Нет, я прекрасно понимаю, что наше меню не вызывает у тебя восторга, но мы привыкли есть всё. Железо, уголь, цемент, стекло, дерево, а также гвозди. Мушцы ну, легко усваивается даже телефонный кабель. кабель. Всё съедобно на нашей планете. Хм, mm. ну что ж, попробую, если это опять не шутка, и это меню попробую. Дело в том, что недавно мама водила меня к врачу. Вот нашёл, что я слишком тощий и назначил мне железо. Пришлось пить какой-то препаративный настой. Так что я воспользуюсь случаем и закажу себе хороший железный верстец. К столу подошёл официант в белой куртке. Это был робот с шестью парами рук, и на каждой висела салфетка. Всего, следовательно, было 12. Робот внимательно выслушал заказ и убежал, но почти тут же вернулся со множеством тарелок. Железный бифштекс на шампуре оказался необыкновенно нежным и ароматным. Марк уничтожил его в несколько минут. Тебе, знаешь, тебе надо было заказать четвержтек. Угу. Ну, ну, всё. Угу. А теперь в путь. А кто заплатит по счёту? Заплатит? Опять. Ты же знаешь, у нас это слово не употребляется. У нас всё бесплатно. Да. И опять я могу только позавидовать. На этот раз, ребята, не воспользовались стрижущимся тротуаром, а решили пройтись немного по тихим, безлюдным улочкам. Однако и здесь дома были празднично украшены сотни больших и маленьких новогодних ёлок. Они росли даже на крышах. И Марк остал оказаться, что он пробирается под ветвями одной огромной новогодней ёлки. Он то и дело задевал что-нибудь головой: серебряный колокольчик, звёздочку или ещё какую-нибудь милую безделушку. Всё на значении, который только в том, чтобы внести в дом веселье. Годские власти должно быть потратили уйму денег на все эти украшения. Хм, ни одного солда. Хотя бы потому, что у нас давно отвинены деньги. А украшения растут сами по себе. Да? Ну? Разве не видно? Её считают под Новый год? Нет, они цветут круглый год. У нас ведь каждый день новогодний, я же тебе уже говорил. В таком случае, вашу планету можно назвать планетой новогодних ёлок? Она так и называется. Планета новогодних ёлок. Ты где-то не прозорлив. Да. Вам тут хорошо. В нашей старой престарой земле таких деревьев, насколько помню, человечество никогда не росло. Кирпичи есть нельзя. А если хочешь посидеть в субботу вечером в троторе и поесть принесенную с собой в узелке еду, нужно заплатить за бумагу, которую официант постелит на стол. Марко очень устал за этот день полный приключений. Он покорно ступил следом за Маркусом на движущийся тротуар, присел на скамейку и заснул, прежде чем успел закрыть глаза. А проснулся он в просторной, красиво убранной комнате. Его старая голубая пижамка висела на спинке стула, а он был одет в новую, зеленую. Выходит, кто-то принес его сюда, в эту комнату, переодел и уложил в постель, а он даже не заметил всего этого. «Маркус!» «Где ты?» «Маркус ушел и сказал, что вряд ли вернется» «А вы кто?» «Я робот-домохозяйка, Маркус велел приготовить вам завтрак» Фу. «Ничего себе, сначала какой ты мальчишка, теперь робот, перекидывает меня от одного к другому, словно я ему мячик» Фу. «Скажите, это дом Маркуса?» «О нет, это мой дом, в каком-то смысле» У меня ещё дюжина таких же. Люди приходят сюда на какое-то время, как в гостиницу. Спят, отдыхают, встречаются с друзьями, музицируют, а потом уходят. И только я живу здесь постоянно. Вам надо вернуться в постель. Вы, похоже, привыкли спать только ночью. А у нас, знаете ли, каждый спит, когда вздумается и бодрствует, когда хочет. А когда люди работают? Труд так же доброволен, как отдых. Ну, мне, пожалуй, пора. Вы вернётесь спать сюда? Не знаю. Если вернётесь, ваша комната будет ждать вас. Впрочем, у нас повсюду можно найти сколько угодно свободных комнат. Благодарю вас, вы очень везны. Марко вышел из дома. Ночью город оставался таким же оживлённым, как днём. А воздух по-прежнему был тёплым и благоуханным. И тут Марк вдруг почувствовал себя совершенно затерянным на этой странной планете. Ему стало очень тоскливо при мысли, что даже Маркус, который так хорошо знаком его с городом, бросил его на произвол судьбы. Дай идти. Вообще зачем меня держат здесь? Зачем привезли, если даже ни о чём не расспрашивают, не сторожат как пленника. Бродя по городу, Марк оказался возле магазина игрушек. Тут же из магазина вышел робот и ласково взял мальчика за руку. "Входите, пожалуйста. Посмотрите, какой у нас богатый выбор". Я бы хотел какую-нибудь недорогую игрушку. Это невозможно. В нашем магазине таких нет. У нас все игрушки очень дорогие и только высшего качества. Смотрите, магазин просто ломится от них. А видели бы вы, что творится в подземных складах. Но у меня нет денег. А мне понятно, ещё чего не хватало? Денег. Вот уже полвека, как мы всё продаём бесплатно. Вы, наверное, уважаемый, приехали откуда-нибудь из деревни и потому не в курсе дела. Впрочем, и в деревне у нас точно такие же магазины, как этот. А, я понял. Вы должно быть тот Еснянин, о котором сегодня вечером говорили по телевизору. Какая честь для меня, для всех нас. Для нашего магазина Дорогой, глубоко уважаемый гость Вы не уйдете отсюда Пока не опустошите все шкафы Выбирайте же Вот эта деревянная лошадка Нравится вам? О нет, нет, спасибо С меня довольно деревянных лошадок Но если уж вы так просите Я бы купил вот эту электрическую железную дорогу И эту пинокамеру Угу Ещё дайте мне, хмм, вот это. Угу. Вот мой адрес. Отправьте, пожалуйста, всё это в гостиницу. Возьмите ещё что-нибудь, прошу вас, на коленях умоляю. Возьмите это и это Хорошо. и это. Хорошо. До свидания. Вы осчастливили меня. их улочках, где было мало народу, Марк обнаружил магазины ещё интереснее. Маленькие скромные лавочки вроде тех, каких ещё немало в старинных городах на Зимне. Покупатели редко заглядывали сюда, и, видимо, знали, что тут обычно продаётся уж совсем лежалый товар. Марк остановился возле одной из таких лавочек с пышной завлекательной вывеской: "Как в одну минуту стать королём". Практик никто не заходит сюда, синьор. Разве что старичок какой-нибудь забредёт случайно или принёк приехалший из провинции. О чём вы торгуете? Иполами, иполами и званиями, знатными военными почётными всякими с любой планеты и какого угодно столетия. Хотите стать сержантом, герцогом, архиепископом, адмиралом? и лекарём римским императором. Ого! Я предлагаю этот титул именно вам, потому что знаю, вы и Еснянин. Я видел вас по телевизору. Ай-ай-ай-ай. <свят> Ах, я старый дуралей, поспешил со своим предложением. Титул римского императора был продан на прошлой неделе. Насколько я припоминаю, его купил другой Еснянин. Как он сказали? Ну да, другой Землянин. Если употребить ваше выражение, он был, наверное, на год старше вас. И титул этот ему очень приглянулся. Он вышел с короной на голове и с мандатом, подтверждающим его права на ношение всех регалий. Пожалуй, я приобрету звание капитана полиции. Молодец. По крайней мере, может пригодиться на земле. Вернусь в Рим... «Непременно заставлю стоять на вытяжку того самого полицейского, что не разрешает нам играть на площади и забирает у нас каждую неделю по мячу». Марко старался делать вид, что его ни капельки не взволновало сообщение о том, что на планете новогодних елок оказался еще один землянин. Но он был взволнован. Кто он, этот мальчик? Итальянец, русский, англичанин или египтянин? И как он попал сюда?» А справочная служба? Есть у вас справочное бюро? Нет, и никогда не было. Может быть, вам что-нибудь о нем скажут во дворце, правительства которого нет. Но я забыл, где находится этот дворец. К тому же, говорят, там всегда пусто. А-а-а! <звы> А-а-а! Кто это? Это тире сабаки, огромные твари, которые вылетают на нашу планету. Летающие сабаки, они вертятся в вастонках пропеллером, к тому и держатся в воздухе, и лают, лают, как что-то дикое, мощная акустическая атака. Внимание, внимание. Армада лающих сабак пересабак снова несётся к нашей планете. Немедленно заткните уши и оставайтесь в таком положении до&: конца тревоги. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Но если люди заткнут уши, как же они узнают, кончилась тревога или нет? Или, может быть, городские власти пошлют полицейских щекотать прохожих, чтобы они вынули вату из ушей? Скажите, а вы что, можете предложить что-нибудь другое, а? Неужели вы не можете заставить замолчать этих животных? Это пересобаки. Когда этим суперкости и увидите, что через 10 минут они станут лизать вам руки. Суперкости. Супер ну, мы сказали суперкости. Но, конечно, как-как нам не догадались, пойдёмте скорее, пойдёмте денег в торговом магазине. Ну зачем? Я ведь просто так сказала. Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, вы произнесли слово, которое мы давно уже ждали. Пойдёмте. Господин генеральный директор, господин генеральный директор, яснянин изобрел супер-кости. Супер-кости? Это колоссально! Сейчас я позвоню куда надо. Алло, алло, под секцией номер 45557... 45 Оставить все работы. Как только получите рисунок суперкости, немедленно приступайте к изготовлению миллионов штук. Исключительно важное задание. Отложит все другие работы. Еснянин, нарисуйте суперкости. Марко нарисовал как мог нечто такое, что лишь весьма условно походило на кость И бесстрашно показал рисунок окружающим Бывают случаи, когда уверенность стоит всего остального Изобретение суперкости и в самом деле было встречено аплодисментами и восторженными репликами И с суперсобаками было покончено навсегда На улице мальчика уже ждала восторженная толпа И он был осыпан похвалами и почетами АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь мы тихо поставим зимний сад. Вот каким должен быть дикий. Ура! Повитителя перед собак. Марка на руках принесли в зимний сад, и несколько человек принялись скатывать из снега большие шары. В считанные минуты было сделано скульптурное изображение Марка, который с философским спокойствием отнёсся к своей славе. Снежный мальчик Держал суперкость в высоко поднятой руке, а ногой попирал лежащую перед ним суперсобаку. На постаменте какая-то синьора красиво написала губной помадой: "Марко, и с Неанину, победителю пересобак, изобретателю суперкости". Марко! Марко! Ой, Марко, вот ты где? Как поживаешь, дружище? Маркус А ты где пропадал? Ну я вижу, ты без меня тут у, не теряешься. Даже памятник себе успел заслужить. Знаешь, а мне ещё ни разу не удалось сделать что-нибудь такое, за что стоит памятник. У нас на земле памятники никогда не делают из снега, только из мрамора или из бронзы. И ставят на площадях, на улицах или в парках. Мм, представляю, как там должно быть тесно. А, по-моему, наши снежные памятники лучше. Стоят недолго и другим место освобождают. Я, конечно, предпочёл бы остаться в тени, но кругом так лековали, что я не смог ничего возразить. Когда после ужина они с Маркусом вернулись в гостиницу, Маркус сказал, что хочет спать. Поднялся в свою комнату, переоделся в тёплую пижаму, улёгся в постель и погасил свет. Но спать наш хитрец не собирался. Этой ночью я не сам кому глаз, но узнаю, куда уходит от меня Маркус. Легкий скрип двери заставил его вздрогнуть. Видимо, он все-таки уснул, но как долго он спал. Марка тут же бросился вниз по лестнице и, выбежав на улицу, увидел, что Маркус удаляется на движущемся тротуаре. На этот путь! Не скроешься от меня. Преследуя Маркуса, Марк оказался в незнакомой, должно быть, старой части города. Маркус вошёл в какой-то тёмный подъезд. Дворец правительства было написано на ветшавшей мраморной доске, висящей у входа, а внизу кто-то приписал куском угля, которого нет. Марк поднялся по лестнице и открыл массивную дверь, и тут же отпрянул назад. Он увидел за дверью белый зал, посреди которого стоял подковообразный стол, а за ним сидело человек 10 каких-то людей, и среди них Маркус, который говорил что-то. Господар, нам необходимо сегодня же вечером Решить вопрос о Марко. Тем более, что время поджимает. Почему такая спешка? Ну потому, потому что Марко покинул планету Ясная, если считать по Есьнянскому календарю, вечером 23 декабря. Через несколько часов там наступит 24 октября. И если мы не позволим ему сейчас же вернуться, исчезновение мальчика будет обнаружено. Синьоры, вы знаете, что иноане в последнее время сделали большие успехи в освоении космоса. Можно следовательно предположить, что в ближайшие десятилетия они высадятся и на нашей планете. Какие у них будут намерения? Предстанут ли они перед нами как друзья или как лающие пересобаки, космические захватчики, готовые уничтожить нашу свободу и независимость? Мы могли бы ведь послать на землю нашего представителя, но не послали. Но могли буст навить контакты с правительствами разных стран на планете Ясный, но наше правительство, которого нет, побоялось, что их там слишком много. К счастью, за дело взялись мы. И то это мы. Мы это ребята из школы номер 2345 из пятого "А" класса. Никому ничего не говоря, мы разработали и осуществили свой план. И тогда правительство, которого нет, Вдруг резко решила взять вожжи в свои руки. Какие вожжи? Какой план? Объясните мне это наконец. Вы стали министром только вчера вечером и поэтому ничего не знаете. Мы рассудили так. Если няни прибудут сюда примерно лет через 20, значит, те из них, кто встанут к тому времени учёными, космонавтами, генералами, членами правительства и так далее, сегодня ещё только учатся в школе. Наши школьники решили именно с ними установить контакты. Не с правительствами, которые меняются, а с учениками 5-го А-класса в Токио, 5-го А-класса в Тестачо, в Риме и так далее. И так далее. Они, они ведь отлично знают яснянскую географию. Ребята начали изготовлять в своих школьных лабораториях оборудование, первоклассное оборудование, Электронные инструменты, космические лошадки-качалки во всём похожи на игрушечных лошадок из папье-маше, которых на Земле так любят дарить детям под Новый год. Эти лошадки были с помощью специальных межпланетных ракет переправлены в магазины на планету Ясная. Ребята, в руки которых попадут такой подарок, рано или поздно смогут перенестись на нашу планету. И станут здесь, как мы надеемся, нашими друзьями. А когда их космическое воспитание будет завершено, мы снова сможем перебросить их на Землю. И через 20 лет они прилетят сюда нашими друзьями. Таким образом, наши мальчики из 5-го А намерены заложить основы мирного сосуществования во вселенной, и этот план межпланетного воспитания в самом деле был осуществлён. Похоже на то. Время от времени к нам прибывает какой-нибудь ясняня. Наши мальчики берут над ним шефство, возят туда-сюда, всё показывают, словом воспитывают, а потом отпускают. Ну да. А знаете, сколько яснян прибывает каждый месяц на нашу планету? По крайней мере, сто тысяч. И теперь вопрос в том, успешно ли Марко завершил свое воспитание, и можно ли его отпустить домой. Я не хочу решать такой вопрос, такой важный вопрос один. Ну почему? Ну, мы же подвергли нашего маленького гостя еще одному экзамену. Способен ли он забыть слово «убивать»? Непонятно. Такой... Ну, что? вполне естественно, что вы не поняли. «Убивать» — это одно из тех старых слов, которые мы отправляем во дворе от забвения после того, как вычеркиваем из словарей. Там находятся такие слова как убивать, ненавидеть, воевать и другие подобные слова. Я их тоже не все помню. Но испытание пересобаками Марку выдержал блестяще. Да-да-да. Что такое пересобаки? А ваш? что это такое же? Второй раз слышу тут про каких-то пересобак. Хмм, никаких пересобак на самом деле нет. Мы инсценировали для нашего гостя нашествие этих гадких животных, и он реагировал весьма похвально. Это уже двухсотый Есьнянин, который изобретает суперкости. Да, Марка да. залился краской, но как не хотел рассердиться, так и не смог. А потом и сам понял, что покраснел не от стыда, а от радости, что выдержал испытание, которому был втайне подвергнут. Этот мальчик очень неплохой человек. Хотя и пытается скрыть свои истинные чувства под маской иронии, но это, как нам объясняли в школе, типичная черта всех римлян. Очевидно, им нравится прятать своё подлинное лицо за неприглядным обликом. Вот чтобы понять их, нужно судить не по внешним проявлениям характера, а заглядывать в сердце. Выходит, если я тебя правильно понял, ты предлагаешь продержать его здесь ещё пару лет, чтобы заглянуть в сердце. Нет уж, дорогие мои, не только вам решать этот вопрос. И не став слушать дальнейших разговоров. Парка мигом слетел вниз по лестнице, выбежал на улицу и направился на аэродром. Тут он обратился к роботу, который чистил копыта космическому коню. «Извините!» Вы не скажете мне, куда поместили ящики с деревянными лошадками, которые должны отправить на планету Ясное? Ты, наверное, из Пятого А. Да, у меня важное задание. Мне очень жаль, но этот груз отправлен еще вчера, а следующая партия уйдет только через неделю. Да, я это знаю, но я думал, что я ошибся днем... Какой сегодня день? Как всегда, новогодний А что, может, ты не здоров? Да, Кварди, говоря, я, я чувствую себя неважно Когда тебе поручают важное задание, нельзя много спать Я, наверное, поспал целые сутки Вот почему все и перепутал Марко, Марко, Марко я сняю Внимание, внимание Тебя ждут в ангаре номер 45. Меня обнаружили. Куда спрятаться? Что делать? Вокруг огромное освещённое поле космического аэропорта. Кругом ангары номер 28, номер 35. Вот, вот номер 45. Странно, что мне темно. Двери наруха закрыты. Нет, вот щёка. Спячу здесь. А там видно будет. тут гладка. Хм. Не погляста. Это моя деревянная лошадка. Возможно ли это? Ах, дедушка, какой же ты молодец. И тут вдруг вспыхнул свет. Зазвучала музыка, раздались громкие аплодисменты, и Марко увидел, что в ангаре много людей, а навстречу ему бросается Маркус. Счастливой пути, Марку! Вернёшься домой ещё до рассвета, и никто ничего не узнает. Вот, видишь? Видишь, как правительство вынесло благоприятное решение, испытание прошло прекрасно. Нет, нет, нет, я против. Где же, собственно, доказательство? Какие ещё нужны доказательства? Какие доказательства? Ведь он плачет, вы же видите. И сам не знает от чего Он думает от радости, что вернется домой А на самом деле от того, что сейчас Покидая нас, понял, что любит нас И восхищается нами Он понял, что многое узнал здесь Многому научился и теперь во вселенной У нас на одного друга больше Неужели не стоило потрудиться ради этого А решение отпустить его домой Самое правильное и полезное Маркус выкатил деревянную лошадку Из ангара на взлетную полосу Взял ее под узцы и в последний раз пожал руку маленькому яснянину. Марка хотел был уже сесть на свою лошадку, но передумал и побежал к краю взлетной полосы, где росла большая новогодняя елка. Он оторвал от нее небольшую веточку с елочными игрушками и прижал к груди. «Можно я возьму это с собой?» Я посажу ветку у себя на балконе в тестячку. Или нет, лучше на площади. И когда ёлка вырастет, возьму отростки и посажу на других площадях. И тогда на земле тоже будут расти новогодние ёлки. Марко. Ай, а приживутся ли на земле наши деревья? Это ещё вопрос. Вот перемены на земле. Она станет планетой новогодних ёлок. счастливой планетой вот увидите Марк проснулся от того, что дедушка ласково и весело будил его. Ну, Соня, вставай. День рождения был вчера, сегодня уже завтра. В школу пора. Какой сегодня день? А какой должен быть день? Вчера было двадцать третье, значит сегодня двадцать четвертое октября Вчера же был твой день рождения, ты что забыл? И дедушка показал ему на деревянную лошадку качалку Которая тоскливо уставилась в окно Марка вскочил с кровати и с волнением стал осматривать ее Под правым ухом он увидел маленькую дырочку, словно пробитую пулей Это был след от метеорита, который ударил лошадку где-то в районе Сатурна, уже на обратном пути на Землю. А ветка? Где ветка, которую я сорвал с новогодней ёлки в космическом аэропорту? Нет. Нигде нет. Да что с тобой? Тебе что-то приснилось? Нет, нет, не приснилось. А ветку, наверное, унесло ветром в космосе. Когда лошадка за несколько минут полетела миллионы километров, чтобы вернуться на землю до рассвета. А жаль, теперь гораздо труднее будет превратить нашу землю в планету новогодних ёлок и сделать её такой же прекрасной, как та, что существует где-то очень далеко, среди самых далёких созвездий. Трудней но всё-таки возможно.